Глава 18. Герцог Сент-Бонгай приискивает министра. Стучался в дверь никто иной, как Сан-Дворецкий, появление которого заставляло предполагать случай особенной важности. По какому-нибудь обыкновенному делу явился бы с докладом ливрейный лакей. «Честь имею доложить, сэр». что герцгсен бонгай приехалгерцкссан бонгай повторил мистер пализер и лицо его вспыхнуло при этом имени так точно с их светлость прошли в библиотеку и прислали меня сказать что им очень нужно вас видеть хорошо скажите его светлости что я сейчас буду Дворецкий удалился, и мистер Паллизер снова остался с глазу на глаз с женою. «Я должен тебя оставить теперь, милая», — проговорил он. «И мы, быть может, не увидимся до вечера». «Не расстраивай из-за меня своих планов». «О, нет! Ты не будешь причиной никакого расстройства». «Полагаю, что ты оденешься часам к девяти». «Я не в том смысле говорила. Ты не должен более думать о поездке в Италию. Он приехал предложить тебе министерский портфель». При этих словах он снова весь вспыхнул. «Быть может, ты угадала», — отвечал он. «Но это еще не обязывает меня принять предложение». «Однако мне не следует заставлять герцога дожидаться. Прощай!» И он направился к двери. Она последовала за ним, взяла его за обе руки и, крепко сжимая их, глянула ему в лицо полными слез глазами. Он ласково улыбнулся ей, отвечал на ее пожатие и ушел, не поцеловав ее. Не поцеловал же он ее не потому, чтобы не хотел, а потому, что в настоящем случае это казалось ему неуместным. «Он говорит, что любит меня», — подумала про себя леди Гленкора. «Но он понятия не имеет о том, что такое любовь. Но это не мешало ей сознавать, что его поступок в отношении ее дышал истинным высоким благородством. Оставшись одна, она вынула из кармана роковое письмо и, разорвав его на мелкие куски, бросила в огонь. Этим движением она запечатлела единственное твердое решение, к которому успела прийти. Будь что будет, она выкинет на будущее время всякую мысль о бегстве с Борго Фитджеральдом. Она могла мечтать об этом бегстве. У нее даже достало мужество во всем признаться мужу. Но, как скоро дошло дело до исполнения того, о чем она мечтала, мужество изменило ей. И вот почему, сознавая в себе недостаток решимости, она разорвала письмо и бросила его в огонь. Что касается мистера пализера то в его распоряжении немного оставалось времени для размышлений до свидания его с герцогом, но по дороге в библиотеку несколько мыслей мелькнуло у него в голове. Она созналась ему во всем, и он простил ее. Он не совсем был уверен в том, что был прав, поступая таким образом, но одно было для него ясно. Теперь дело уже сделано, и все прошлое должно быть предано забвению. Теперь всякие упреки неуместны. и надо будет молча отстранить мистерс Маршем от ее надзирательской должности. Что же касается мистера Бота, то мистер Пализер начинал просто ненавидеть этого человека и платил ему самую черную неблагодарностью за попытку шепнуть ему слово-два на ухо в дверях столовой леди Монг. Раз вызвавшись ехать в чужие края и удалиться от общественных дел, Мистер пализер не взял назад свое слово даже и тогда, когда жена высказала ему предположение, что герцог Сент-Бонгай приехал предложить ему давно желанный портфель. При этой мысли тяжело стало у него на сердце. Другого такого случая, думал он, вряд ли ему дождаться в будущем. Когда он через год возвратится из-за границы, Он будет в политическом мире нулем. Все то, для чего он трудился целую жизнь, будет для него потеряно безвозвратно. Но человек этот был своему слову господин, и он вошел в библиотеку, твердо решившись сдержать свое обещание. «Извините, герцог», — заговорил он, — «я, кажется, заставил вас дожидаться». и политические единомышленники пожали друг другу руки. Герцог с сияющим лицом поспешил объявить, что это ничего не значит, что он рад радешенек, что застал своего друга дома и что совсем уже было приготовился в противном случае дождаться возвращения мистера Паллизера. «Вы уже, конечно, догадываетесь», — заключил он, — «Зачем я приехал?» «Я отгадывать не мастер, и предпочитаю услышать это от вас», отвечал мистер Пализер, улыбаясь. Но улыбка быстро исчезла с его лица, когда он вспомнил об обещании, данном им жене. «Он наконец-таки подал в отставку!» после того что было сказано вчера в палате перов он не мог долей оставаться или же лорд брок должен был объявить себя достаточно сильным чтобы отстоять его будь что будет Ха -ха -ха. теперь конечно я все вам могу сказать одному из нас неизбежно надо было выйти из кабинета или ему или мне Вы знаете, что как министр он мне не по душе. Я преклоняюсь перед его нравственными достоинствами, отдаю полную справедливость его блестящим дарованиям, но как государственный муж, он, по моему мнению, опаснейший в мире человек. Он руководится возвышенными принципами, до того возвышенными, что они ускользают из глаз обыкновенных смертных. Самая эта возвышенность делает их неприменимыми к обыденной жизни. У него недостает политического чутья. Он доходит до своих умозаключений путем философской дедукции, а в политике, по моему мнению, следует гораздо более полагаться на чутье, чем на отвлеченное умозрение. По всем вероятиям он знает до тонкости, как следовало бы управлять Англией ее три века тому назад. Но в деле современного управления он ни бельмеса не смыслит. Брок не то любит, не то боится его. Он любит в нем его увлекающиеся красноречие его мощные дарования, но его пугает его неутомимая деятельность, и ему положительно не по сердцу философский склад его ума. «Ну да как бы там ни было, он выбыл из нашей среды, и я приехал с тем, чтобы просить вас занять его место». Под конец этой маленькой речи герцог сиял удовольствием и какой-то добродушной уигривостью. Все, по-видимому, устраивалось так, как он давно желал. В мистере Паллизере он видел надежного практического деятеля, Он, по его мнению, принадлежал именно к той породе людей, из которой Англия всегда должна была бы выбирать себе министров. Герцог первый заговорил во всеуслышании о том, что из мистера Пализера выйдет со временем превосходный канцлер казначейства, и он смотрел на него в некотором роде как на своего питомца. Все устраивалось именно так, как желал герцог, и он уже собирался отпраздновать победу вместе с своим молодым другом, прежде чем уехать из его дома. «Кто же еще подает вместе с ним в отставку?» спросил мистер пализер желая отсрочить роковую минуту своего собственного приговора. Но он тотчас же вспомнил, что при существующих обстоятельствах не имел права предлагать подобный вопрос, не имевший ничего общего с принятым им решением. «Впрочем, — продолжал он, — не в том дело. К сожалению, я, кажется, буду вынужден отказаться от того, что вы мне предлагаете». «Отказаться?» — воскликнул герцог, которого менее изумило бы, если бы мистер Паллизер вздумал отказываться от райского блаженства. «К сожалению, да». Герцог встал с своего места и оперся обеими руками о стол. Вся его добродушная веселость исчезла. Красивое круглое лицо его вытянулось почти до смешного. Глаза и губы его силились изобразить упрек, но выражение это терялось в выражении досады. С самого начала сессии... Он не переставал напевать в уши первому министру про мистера Палезера, и вдруг... «Но нет! Он не мог! Не хотел этому верить!» «Быть не может пализер проговорил он. «Вы верно собрали себе в голову какую-нибудь превратную идею? Я не вижу ни малейшей причины, почему бы вам не примкнуть к нам. Сам Файнспон будет нас поддерживать». по крайней мере, на первых порах. Файнспоном звали того самого джентльмена, об удалении которого из кабинета только что возвестил герцог Сент-Бонгай. «Меня не это останавливает», — отвечал мистер пализер сознавая, быть может, в душе, что он сумел бы управиться с возложенными на него обязанностями даже и без поддержки мистера Файспона, — Удерживает меня вовсе не страх перед оппозицией. — Так что же вас, скажите, на милость может удерживать? — А я было на вас, пализер как на каменную гору полагался. И я был бы вправе это делать. Не вы ли сами месяц тому назад высказывали полную готовность вступить в наш кабинет, если только случай к тому представится? Ну скажите, разве это было не так? — «Ваша правда, герцог, но теперь я попрошу вас выслушать меня, то, что я должен вам сказать. Я всего охотнее сохранил бы от всех глубочайшей тайне». И при этих словах лицо его исказилось выражением душевной муки. «Не понимаю», — возразил герцог, — «хоть убейте, не понимаю». «Из каких таких соображений вы выдаете свою партию в самую критическую минуту?» я обещался жене свозить ее за границу. «И только та!» — проговорил герцог, глядя на него с изумлением и в то же время с легким оттенком прежней добродушной веселости на лице. «Но кто же ездит в это время года за границу? А когда парламент разойдется, тогда вам, конечно, никто не мешает отлучиться на время. но Я обещался ехать немедленно. В таком случае, настоящее положение ваше требует, чтобы вы взяли назад свое обещание. Я убежден, что леди Гленкора сумеет понять это. Вы не совсем поняли меня, герцог. И я боюсь, что буду поставлен в необходимость докучать вам изложением таких вещей, которые при других обстоятельствах я не позволил бы себе навязывать вашему вниманию. Вы можете быть уверены, Паллизер, что я вовсе не желаю заглядывать в семейные тайны. Позвольте, герцог. Сегодня у нас с женою был разговор, вследствие которого я убедился, что для нее необходимо в настоящую минуту удалиться из Англии. Ваш приезд как раз застал нас на этом разговоре, и я только что дал ей слово ехать с нею. Но, Паализер, подумайте, если бы дело это было пустое, я и не настаивал бы, но у человека в вашем положении есть обязанности перед обществом. Его деятельность принадлежит его отечеству. Он не вправе идти назад, если бы даже это и было для него возможно. Раз давший честное слово. Не думаю, чтобы человек был вправе от него отступаться. Конечно, нет. Но ему могут возвратить данное слово назад. Леди Глинкора, жена. Жена, конечно, охотно возвратила бы мне данное ей слово. Но дело не в том. Ее счастье зависит от этой поездки. Я отчасти сам виноват, что это так. Я не могу вам обстоятельно объяснить, почему именно я нахожусь вынужденным отказаться от того, для чего работал в течение всей своей жизни. Помилуйте! Я и не требую никаких объяснений. Если это дело такой настоятельной необходимости, да... Это дело действительно самой настоятельной необходимости. Быть может, не передумаете ли вы еще? Я мог бы дать вам 24 часа на размышления. Мистер пализар отвечал не вдруг, и герцогу показалось, что он слегка колеблется. А то нельзя ли мне было бы переговорить с самой леди Гленкорой? Это ни к чему не поведет, герцог. она, конечно же, с первого слова объявит, что остается в Лондоне, но на мне, тем не менее, останется обязанность увести ее за границу. Ну, об этих вещах я не могу судить, а все же другой такой случай, пожалуй, и не представится. И подумайте, в ваши годы... «Вы отказываетесь от самого блестящего политического положения, какое только доступно честолюбию мужчины? Слыханное ли дело? Человеку еще 30 лет нет, и его считают способным занять должность канцлера казначейства, а он отказывается потому, что хочет вести жену свою за границу? Да если бы она, Палезер, умирала, и то вы при существующих обстоятельствах должны были бы остаться». Пускай бы она ехала, но ваше место было бы здесь. Мистер Пализер просидел несколько минут молча, потом встал и отошел к окну. — Есть вещи, которые хуже смерти. Проговорил он, стоя герцогу спиною. слова эти были сказаны очень тихо почти шепотом и слеза дрожала на его ресницах когда он их произносил но как ни тихо они были сказаны герцог расслышал их и понял что ему не следует продолжать разговор на эту тему и вы «Ни в каком случае не измените своего решения?» — спросил герцог. «Я не могу его изменить. Но ваш приезд так быстро последовал за моим решением ехать за границу. Оно было принято всего каких-нибудь десять минут перед тем, как мне доложили о вашем посещении. А потому вы позволите мне воспользоваться отсрочкой?» которую вы мне только что предлагали, с меня и нескольких часов будет довольно. Можно ли мне будет повидаться с вами сегодня вечером? Часов восемь. Если в Верхней Палате будет сегодня заседание, то я приеду к вам в сент джеймс сквер Заседание, по всем вероятиям, продлится за восемь часов Так я повидаюсь с вами там. И вот что, герцог, я просил бы вас относиться ко мне в этом деле как к другу, а не как к простому политическому союзнику. Обещаю вам это. Я сказал вам то, чего никто в мире от меня более не услышит. — Мне кажется, вас нечего уверять в том, что ваша тайна со мной и умрет. — В этом я не сомневаюсь. И верьте мне, герцог, что жертва эта для меня нелегка. То, что вы предлагали мне сегодня, было целью всех моих желаний. всех моих стремлений. Я трудился для этого денно и ношно. Я чувствовал себя счастливым, когда самолюбие нашептывало мне, что я достоин занять этот пост. Я мучился по целым неделям сомнениями в своих собственных силах. Что до этого касается, то ни Брок, ни я не имеем ни малейшего сомнения. Да и никто из нас не сомневается в ваших дарованиях. Сам Файнспон указывает на вас, как на человека, наиболее способного занять это место. Премного благодарен за такое лестное мнение. Но все это я говорю к тому, чтобы вы поняли, как неумолимы должны быть требования того долга, который заставляет меня отказаться от вашего предложения. Но вы еще пока не отказались. Заметил герцог. «Я буду вас во всяком случае дожидаться в верхней палате. Хорошо бы вы сделали, если приняли министерский портфель. Подумайте-ка об этом. Я ни слова не говорю против того долга, который, как вы утверждаете, на вас лежит. Но хорошо бы, если бы можно было согласить его с вашими обязанностями как общественного деятеля. Вспомните, что такие люди, как вы». принадлежат своему отечеству. Сказав это, герцог уехал, и мистер Паллизер остался один. В ушах его все еще звенели слова, сказанные недавно его женою. «Я люблю Борго фит люблю его всем сердцем». Не весело молодому мужу слышать такие речи, Есть, конечно, люди, которых подобное открытие сильнее потрясло бы, чем оно потрясло Плантагенета пализера Человек он был ровного, бесстрастного характера. Тем не менее, в этом признании было что-то такое, омрачившее для него божий свет. В первые четверть часа по отъезде герцога Он более думал о жене своей и о Борго Фит-Джеральде, чем о лорде Броке и о мистере Файн-Спонне. Он сознавался перед самим собою, что женился на ней, не любя ее и не нуждаясь в ее любви. Не сам ли он был кругом виноват во всем, что случилось? Но теперь, теперь он любил ее. Он чувствовал, что для него будет невыносимо тяжело потерять её. Даже если бы это не было сопряжено со скандалом и позором перед общественным мнением, Ее признание, что она любит другого ножом, поразило его в самое сердце. Наконец-то в этом сердце нашлась живая струна, которую ей удалось задеть. Час спустя по отъезде герцога мистер пализер взял шляпу, и отправился в парк. Он прошел гайд-парком в Кенсингинский сад и провел целый час, расхаживая взад и вперед под вязами. Вернулся он с прогулки в твердом намерении отказаться от открывавшейся перед ним блестящей карьеры. «Я сам был виноват в том, что случилось», сказал он самому себе. из Божьей помощью я поправлю свою вину. Но не в характере мистера Пализера было пороть горячку. Он условился с герцогом дать ему ответ в восемь часов, а потому и не подумал ускорить час своего свидания с ним. В нижнюю палату он не пошел, не желая подвергаться расспросам, на которые не знал бы, что отвечать. Он пообедал дома один, рассказав жене, что он увидится с нею в девять часов. Он и не подумал идти к ней раньше. Ровно в восемь часов он сел в карету и поехал в верхнюю палату. «Ну, пализер молвил герцог, выслушав его отказ. «Паализер!» «Вам, конечно, лучше знать!» «Все, что я могу сказать вам с своей стороны, это то, что мне очень прискорбно лишиться вас». «Так прискорбно, что и выразить мудрено». Герцог проговорил это очень печальным голосом, и можно было подумать, что он вот-вот прослезится. Но ну, недосадно ли было, что все его хлопоты пропали даром из-за прихоти вздорной бабенки?» «У меня никогда к ней не лежало сердце», — подумал он про себя, припоминая, быть может, при этом жалобы герцогини на леди Гленкору. «Мне надо сейчас же отправиться к Броку», — продолжал он вслух, — «и сказать ему об этом. Уж право не знаю, как мы теперь извернемся. Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте. Нет, нет, нет, я не сижусь, мы с вами по-прежнему останемся друзьями. Только жаль мне...» «Очень жаль, что так вышло!» И с этими словами оба политические деятели расстались. Мы уж заодно проследим ход этого политического движения до конца. Герцог в этот же вечер увиделся с лордом Броком. Затем оба наши министра послали за третьим мужем, славившимся великой опытностью в составлении кабинетов. Наши государственные мужи раскинули умом-разумом втроем, а на следующий день лорд Брок произнес перед парламентом речь в защиту своего сотоварища мистера Файнспона. Печать казначейства осталась в руках последнего, по крайней мере, до окончания сессии, к великому изумлению всех политических кумушек в стране, которые, покачивая головами Толковали о необычайном влиянии мистера Файнспона и о том, что без него лорд Брок не отваживается стать лицом к лицу с оппозицией. Мистер пализер между тем, возвратился к жене и объявил ей о принятом им решении. «Думаю, что нам всего лучше будет ехать, не теряя времени», — сказал он ей. «По крайней мере, с моей стороны не будет никакой задержки».